Номер Эдди Беверли и Билл быстро, без единого слова, оделись и поднялись в номер Эдди. На пути к лифту они услышали, как где-то позади. Зазвонил телефон. приглушенно издалека. Бил, может, у тебя?» «Возможно», — ответил он. «Может, кто-то еще из наших?» И нажал на кнопку вверх. Эдди открыл им дверь. «Бледный». и напряженный. Его левая рука висела под странным углом, напоминая о давних временах. «Я в норме», — сообщил он. Принял две таблетки Дарвона. Боль уже не такая и сильная. Но насчет нормы он, конечно, погрешил против истины. Губы сжимал так сильно, что они почти исчезли, полеловев от шока. Билл посмотрел мимо него, увидел тело на полу, Одного взгляда хватило, чтобы два вопроса отпали сами собой. Во-первых, это Генри Бауэрс, во-вторых, он мертв. Он прошел мимо Эдди, присел рядом с телом. Бутылку перье загнали Генри в брюхо. Острия утянули с собой и рубашку. Из-под полуоткрытого века блестел глаз. Рот, заполненный свернувшейся кровью, перекосило. Кисти напоминали лапы хищной птицы. Тень упала на Билла, и он поднял голову. Подошла Беверли. Она бесстрастно разглядывала Генри. Он все время гонялся за нами, напомнил Билл. Она кивнула. — Он не выглядит постаревшим. — Ты согласен, Билл? — Он совершенно не выглядит постаревшим. Она резко повернулась к Эдди, который сидел на кровати. — Эдди! Выглядел постаревшим. Постаревшим и измученным. Сломанная рука лежала у него на коленях. «Мы должны вызвать Эдди врача». «Нет», — в унисон ответили Билл и Эдди. «Но ему больно. У него сломана ситуация, та же, что и последний раз». Билл поднялся и обнял Беверли, глядя ей в глаза. «Как только мы дадим о себе знать, как только свяжемся с городом, они арестуют меня за убийство, сухо закончил Эдди, иде... или арестуют нас всех, задержат нас, или сделают что-то еще, потом произойдет какой-нибудь инцидент, один из тех инцидентов». какие случаются только в Дели. Может, они посадят нас в тюрьму, где мы все получим попули от взбесившегося помощника шерифа. Может, мы все умрем от пищевого отравления или, надумаем, повеситься в своих камерах. — Эдди, это безумие. Это неужели? — спросил Эдди. — Помни, это Дели. Но мы уже взрослые. — Конечно же, ты не думаешь. Я хочу сказать, он пришел сюда ночью. — Напал на тебя. — С чем? — спросил Билл. — Где нож? Она огляделась. Ножа не заметила, встала на колени, чтобы заглянуть под кровать. — Не трать времени, — говорил Эдди. Все так же сухо, с легким присвистом в дыхании. Я ударил дверью по его руке, когда он попытался всадить меня нож. Генри его уронил, а я ногой отбросил нож под телевизор. Его там нет. Я уже посмотрел. Б — Беверли, П позвони остальным, распорядился Бил. — распорядился Билл. — Думаю, я смогу наложить шину на руку Эдди. Она долго смотрела на него, потом перевела взгляд на труп. Подумала, что ситуация ясна для любого копа, у которого в голове не только опилки. В номере беспорядок. У Эдди сломана рука. Стопроцентный случай самозащиты от ночного незваного гостя. И тут она вспомнила мистера Росса. Мистер Рос встал, посмотрел, а потом сложил газету и ушел в дом. Как только мы дадим о себе знать, как только свяжемся с городом... Слова эти заставили ее вспомнить Билла мальчишку с бледным, усталым и полубезумным лицом Билла, говорящего, что Дерли и есть оно. Вы меня понимаете? В любом месте, куда мы пойдем? Когда оно доберется до нас, они этого не увидят, они этого не услышат, не узнают. Вы понимаете, как все складывается? Все, что нам остается, так это попытаться закончить начатое. Стоя в номере Эдди, глядя на труп Генри, Беверли подумала, «Они оба говорят, что мы вновь стали призраками, что все началось, чтобы повториться, все». Ребенком я могла это принять, потому что дети почти что призраки. Но вы уверены? В отчаянии спросила она. Бил, ты уверен? Он уже сидел на кровати рядом с Эдди, мягко ощупывая его руку. А ты нет после всего того, что случилось сегодня? Да, все, что случилось. Жуткое завершение их ланча. Красивая пожилая женщина, которая превратилась в ведьму у нее на глазах. Мой отец выносил меня, не моя мутер. Истории, рассказанные библиотеке, и то, что им сопутствовало. Все это вместе взятое. И все же ее разум отчаянными криками требовал поставить на этом точку, добавить здравомыслия, потому что, если она этого не сделает. Они наверняка закончат эту ночь походом в пустошь, где найдут одну известную им насосную станцию и... — Не знаю, — ответила она. — Просто не знаю. Даже после всего того, что случилось, Билл, мне представляется, что мы можем позвонить полиции. — Возможно. — Позвони остальным, — повторил он. — Посмотрим, — скажет. — Хорошо. Сначала она позвонила Ричи, потом Бену. Оба согласились прийти немедленно. Ни один не спросил, что произошло. Она нашла в справочнике домашний номер Майка и набрала его. Ответа не дождалась. После десятка звонков положила трубку. — Попробуй библиотеку, — предложил Билл. Он снял два коротких карниза для штор с меньшего из двух окон в номере «Эдди» и привязывал их к руке поясом от банного халата и шнурком от пижамы. Прежде чем она нашла номер, в дверь постучали. Бен и Ричи пришли одновременно. Бен в джинсах и рубашке на выпуск, Ричи в модных серых хлопчатобумажных брюках и пижамной куртке. Его глаза настороженно оглядывали комнату из-под очков. «Господи, Эдди, что с твоей...» Боже! воскликнул Бен, увидев на полу Генри. Тихо! резко бросил Бил. И закройте д -д -д дверь. Ричи закрыл, впился взглядом в труп. Генри? Бен шагнул к трупу и остановился, словно боялся, что тот его укусит. Беспомощно посмотрел на Билла. Расскажи, Бил повернулся к Эдди. — Ебанное заиканье -то только усиливается. Эдди коротко рассказала случившемся, пока Беверли искала номер публичной библиотеки Дерри и набирала его. Она предположила, что Майк решил переночевать там, возможно, на диване, в своем кабинете. И того, что произошло, она никак не ожидала. Трубку сняли на втором гудке, и незнакомый голос сказал «Алло». — Алло, — ответила она, вскинула руку, призывая остальных к тишине. — Мистера Хэнлона, пожалуйста. — Кто это? — спросил голос. Беверли облизнула губы, Бил пристально смотрел на нее. Бен и Ричи оглянулись, и тут у нее в душе шевельнулась настоящая тревога. — Кто вы? — ответила она вопросом. — Вы не мистер Хенлан? Я Эндрю Рейдмахер, начальник полиции Дерри. — ответил голос. — Мистер Хэндлэн сейчас в городской больнице. Совсем недавно на него совершили нападение, и он тяжело ранен. А теперь, пожалуйста, скажите, кто вы? Мне нужно ваше имя. Но последняя Беверли едва слышала. Шок. Волнами прокатывался по ней. Голова пошла кругом. Мышцы живота, паха и ног. Расслабились она, перестала их чувствовать и подумала — «Теперь понятно, что происходит, когда люди от испуга дуют в штаны. Само собой, ты теряешь контроль над этими мышцами. Как тяжело он ранен!» — услышала она свой голос. Вдруг сделавшийся таким тонким, и тут же Бил оказался рядом с ней, его рука легла ей на плечо, и Бен подошел, и Ричи. И она ощутила безмерную благодарность, вытянула свободную руку, и Бил сжал ее. Ричи положил свою поверх руки Билла, Бен поверх руки Ричи, подошел Эдди, и его здоровая рука легла сверху. «Я хочу знать ваше имя», – властным голосом повторил Рейдмахер, и в то самое мгновение обосравшийся маленький трусишка, выращенный ее отцом и пестуемый мужем, почти что ответил – «Я Беверли Марш, и сейчас нахожусь в Дерри Таунхаусе. Пожалуйста, пришлите мистера Нелла. У нас мертвый мужчина, который наполовину мальчик, и мы все очень испуганы». Но она произнесла другие слова. «Я, боюсь, я не могу вам его назвать. Пока не могу». «Что вам об этом известно?» «Ничего», — ответила потрясенная Беверли. — С чего вы подумали, что мне что-то известно, Господи Иисусе? — У вас привычка такая — звонить в библиотеку в половине четвертого ночи? — фыркнул Рейдмахер. — Довольно трепа, милая девушка. Это нападение, и судя по тому, как выглядит мистер Ханнон, к восходу солнца оно может стать убийством. Я снова вас спрашиваю, кто вы и что об этом знаете? Закрыв глаза изо всех сил сжимая руку Билла, Бефф, Задала очередные вопросы. Он может умереть? Вы это говорите не только для того, чтобы напугать меня. Он действительно может умереть, пожалуйста, скажите мне. Он очень тяжело ранен. Если это не пугало вас раньше, то должно напугать теперь. А теперь я хочу знать, кто вы и почему, словно со стороны, она наблюдала, как ее правая рука рассекает воздух, Возвращает трубку на рычаг, она посмотрела на Генри и дернулась, как от пощечины, нанесенной ледяной рукой, один глаз Генри закрылся, из другого, выпитого что-то сочилось. Казалось, Генри ей подмигивал. Ричи звонил в больницу. Билл повел Беверли к кровати, где она села рядом с Эдди, уставившись в никуда. Подумала, что заплачет. Но слезы не пришли. В тот момент ей хотелось только одного, чтобы кто-нибудь прикрыл Генри Бауэрса. Этот подмигивающий взгляд действовал ей на нервы. Ричи в мгновение ока превратился в корреспондента Дэри Ньюс, как стало известно в редакции на мистера Майкла Хэндлона, старшего библиотекаря, совершено нападение, когда он задержался по работе в библиотеке. Больница может. что-то сообщить о состоянии мистера Хэнлона? Ричи слушал, кивая. «Я понимаю, мистер Керпаскян. Через А? Да-да, хорошо. Вы...» Он слушал настолько, войдя в роль, что пальцем начал что-то записывать в воображаемый блокнот. «Ага, ага. Да, я понимаю. Что ж, как и обычно, в таких случаях мы процитируем вас». сославшись на источник. Потом, позже мы сможем. — Ага, точно. Ричи рассмеялся, смахнулся лбопот. Снова принялся слушать. — Хорошо, мистер Керпаскян. — Да, я... Да, да. Я записал. к э р п-а-с к-я-н. Точно? Чешский еврей? Правда? Это крайне необычно. — Да, обязательно. Доброй ночи. — Спасибо вам. Он положил трубку и закрыл глаза. «Господи!» — хрипло выкрикнул он. «Господи! Господи! Господи!» Замахнулся, чтобы сбросить телефон и аппарат со стола, потом просто опустил руку, снял очки, протер стекла полой пижамы. Он жив, но состояние очень тяжелое. Генри не сполосовал его ножом, как рождественскую индейку. Один удар задел бедренную артерию, Майк... Потерял всю кровь, которую может потерять человек и при этом остаться в живых. Ему удалось перетянуть ногу неким подобием жгута, иначе бы он умер до того, как его нашли. Беверли заплакала. Она плакала, как ребенок, прижав обе руки к лицу. Какое-то время тишину в комнате нарушали, лишь ее всхлипы. Да свистящее дыхание Эдди. Майк не единственный, кого исполосовали как рождественскую. индейку. Наконец, прервал паузу Эдди. Генри выглядел так, словно отработал двенадцать раундов против Роки Бальбоа. — Ты все еще хочешь пойти в полицию, Беф? На прикроватном столике лежали бумажные салфетки, но они превратились в слипшуюся, набухшую массу посреди лужи перье. Беверли пошла в ванную по широкой дуге, обогнув Генри, Взяла полотенце, смощила в холодной воде, приложила к разгоряченному опухшему лицу, наслаждаясь ощущениями прохлады, почувствовала, что может достаточно ясно соображать. Еще не здраво, но уже достаточно ясно. И внезапно у нее пропали последние сомнения. В том, что благоразумие их убьет, попытаясь они опереться на него. Этот куб, Рейдмахер, у него возникли подозрения. Почему нет? Люди не звонят в библиотеку. В половине четвертого ночи он уже предположил, что она что-то знает, и ее мучает чувство вины. А что он предположит, если выяснится, что она звонила ему из комнаты, где на полу лежал покойник, в живот которого воткнута розочка из бутылки перье, что она и еще четверо незнакомцев приехали в город днем раньше, чтобы встретиться после долгих лет разлуки, и этот парень тоже оказался в городе. Признала бы она их историю достоверной, окажись на месте копа. Признал бы кто-нибудь. Конечно, они могли бы подкрепить свою байку утверждением, что приехали в Дерри с одной целью – добить чудовище, которое жило в дренажных тоннелях под городом. Реалистическая нотка всегда добавляет убедительности. Беф вышла из ванной и посмотрела на Билла. «Нет, я не хочу идти в полицию». Я думаю, Эдди прав. Что-то может с нами случиться, что-то фатальное. Но истинная причина не в этом. Она оглядела всех четверых. Мы поклялись это сделать. Поклялись. Твой брат, Стэн, все остальные, теперь Майк. Я готова, Бил. Бил посмотрел на них. Ричи кивнул. Да, Большой Бил. давай, попробуем. «Наши шансы уменьшились», — заметил Бен. «Мы потеряли уже двоих». Бил молчал. «Ладно», — кивнул Бен. «Она права. Мы поклялись». Э -э -э -э «Эдди?» Эдди чуть улыбнулся. «Как я понимаю, меня опять спустят по лестнице на спине, да? Если лестница все еще там». «Только на этот раз никто камнями бросаться не будет», — сказала Беверли. «Они мертвы». Все трое. — Мы сделаем это прямо сейчас, Билл? — спросил Рич. — Да, — ответил Билл. — Я думаю, самое время. — Можно сказать, — внезапно спросил Бен. Билл посмотрел на него, улыбнулся. — Конечно. — Лучших друзей, чем вы, у меня никогда не было. Чем бы все не закончилось, я просто... вы. Понимаете, хотел вам это сказать. Он смотрел на них, они со всей серьезностью на него. Я рад, что вспомнил вас, добавил Бен. Ричи фыркнул, Беверли хихикнула, потом они все смеялись, глядя друг на друга, совсем как раньше, несмотря на то, что Майк находился в больнице, возможно, умирал или уже умер, несмотря... на сломанную опять руку Эдди, несмотря на то, что за окном царила самая черная предрассветная тьма. Сток, у тебя такой слог. Ричи смеялся и вытирал глаза. Ему следовало стать писателем большой. Бил. Бил улыбнулся. И на этой ноте.